Ирина Денисова «Как полюбить себя, когда мир против?» Я писала эту книгу в надежде, что она поможет многим людям. Я старалась собрать практические и полезные советы психолога, как полюбить себя, как правильно взаимодействовать с окружающим миром, как выстроить отношения с близкими людьми, как общаться с друзьями, как отвечать на нападки обидчиков и как правильно бороться с хамством – как сохранить свое психическое здоровье и как вести себя в конфликтных ситуациях, стоит ли доверять прописанным истинам и как научиться критически относиться к окружающей действительности, а также, правда ли то, чему нас учат в книгах, на вебинарах и семинарах в сети. Надеюсь, моя книга сможет принести реальную пользу. Вступление. Зачем нам нужна любовь к себе? Однажды я услышала замечательную фразу. «Полюбите себя, и у вас будет роман длиною в жизнь». Фраза впечаталась в мою память, не позволяла ее забыть в суете бестолковых будней, и я осознала, что никогда раньше не задумывалась, люблю ли я себя или не люблю. Я много пишу и много работаю. Благодаря неустанному каторжному труду многого добилась, многого достигла. Дипломы «Лучший предпринимателя года», номинации на премию «Писатель года» и медали можно уже солить, Чтобы все дипломы и медали повесить на стенку, в квартире давно не хватает места. Удостоилась даже чести стать финалистом премии мира 2020-2021. Постоянно получаю письма с предложениями участвовать в различных конкурсах, литературных премиях, напечатать мои труды в антологии русской прозы. Лучше бы предложили напечатать их там, где заплатят хотя бы небольшие копейки, потому что писательский труд совершенно неблагодарный, а в денежном выражении заработки писателя просто смешны. Даже переписывая чужие статьи на бирже копирайтинга, заработать можно гораздо больше. Кроме того, писательский труд крайне редко ведет к успеху. К вершине доходят единицы, и успех они достигают только благодаря своему неустанному труду и собственной потрясающей работоспособности. А я еще по образованию педагог-психолог, гештальт-терапевт и международный мастер НЛП. Еще у меня есть собственный бизнес и даже магазин по продаже автомобильных автозапчастей. И я также мама троих замечательных детей. В марте этого года получила еще один диплом сценариста, окончив с отличием курсы сценарного мастерства. И желаю всю жизнь так же, как и все. Работала и работала, опять работала и снова работала. Непрерывно училась и не позволяла себе останавливаться. На первом месте у нас всегда слово «надо» и слово «должен». Общественное мнение давно определилось и записало нас в «должники». Человек с момента рождения, невинный младенец, уже является должником, заложником и наследником долгов государства. Он должен родителям, будущей школе, университетам, обществу, окружению. Никто не учит ребенка быть счастливым и любимым, его учат жить для того, чтобы отдавать долги. Недавно я узнала, что в Арабских Эмиратах правительство отслеживает уровень счастья своих жителей. Но мы живем не в Эмиратах, а на постсоветском пространстве – и такое слово, как «спасибо», мы не привыкли ждать ни от кого. Общество считает, что все в своей жизни мы делаем только для себя. Осознав все эти печальные истины, навязчивая мысль о необходимости и первостепенности любви к себе намертво укрепилась в моем сознании и не давала покоя. Я вспоминаю, как в то время, когда работала психологом, каждая девушка, приходившая ко мне на прием, на вопрос «ты себя любишь?», тихо и скромно отвечала «Нет, не люблю». И это были не какие-то простые девушки из глубинки или приехавшие в большой город простушки. Нет, образованные, умные, модные, красиво одетые, с устроенной личной жизнью. А вот в глубине души у них не было любви к себе, и они, честно в этом признавались, не только психологу, но и себе. Почему? Я решила досконально изучить вопрос. Для начала я задала вопрос всезнающему Google. Я сказала своему смартфону, «Окей, okay, Гугл, как полюбить себя?» И он тут же пришел ко мне на помощь, выдав нужные советы по степени их важности. На мой простой вопрос, главный всезнающий гуру, первыми предоставил мне три источника. «Я безмерно обрадовалась, что смогу внести ясность в мое сознание и избавлюсь от навязчивой крамольной мысли, отравляющей мое существование и не дающей покоя». мне показалось, что я тут же найду долгожданный ответ на мой животрепещущий вопрос, а чудесные ссылки прольют свет и внесут ясность. Первый источник – известный психолог, вещающий со всех телеэкранов и на YouTube-канале. Честно скажу, психолог мне не понравился. Не то чтобы не понравились его бесценные советы, просто, по моему мнению, если бы великий психолог так сильно себя любил, то не выглядел бы таким массивным и не прятал бы свисающий живот за складками одежды. Поэтому я сразу решила, что в вопросе «как полюбить себя» именно для меня он авторитетом явно быть не может. Я не стала даже читать, что же там такое интересное пишет всемирно известный и цитируемый гуру психологии. Что-то про самооценку. Нужно повысить самооценку, нужно сформировать самооценку. Я тут же закрыл эту бесполезную и бессмысленную вкладку. Я сочла, что знаменитые гуру только переливают из пустого в порожнее годами и десятилетиями. Вряд ли я найду здесь что-либо полезное. Гуру психологии призывают нас поставить себе цель, загадать желание, мечтать и ничего не делать. Поставьте цель и ждите манны небесной. В свое время, учась различным направлениям психологии, я наслушалась сотен теорий, но моя жизнь от них не улучшилась ни на йоту. Второй источник. 19 самых лучших советов психолога о том, как полюбить себя. Опять советуют полюбить себя и быть в гармонии. Как они себе это представляют, интересно. Как я должна оказаться в этой непонятной гармонии, если ее никто никогда в глаза не видел? Что такое эта гармония? Как она выглядит? Третий, самый авторитетный, по мнению Google источник, «Как полюбить себя с помощью простых девяти шагов». Я обрадовалась. Нужно всего каких-то девять шагов, и вопрос решил окончательно. Но я еще не дошла до первых шагов, как в глаза мне бросилась фраза «Вы сами создаете все ситуации». Берите ответственность за себя и свои действия. Вот врут они все, граждане. Врут, как Троцкий. Это все одно и то же. Мы никакие ситуации в своей жизни создавать не можем. Эта жизнь создает для нас ситуации. Они, наверное, родились эмиратскими шейхами. Ни один из знакомых мне источников не принимает во внимание страну, где мы живем, и нашу действительность. Жизнь обычной русской женщины, пахоту с утра до вечера и наказание за открытое высказывание своих мыслей. Наши книжные прилавки завалены низкопробной литературой и советами, как полюбить себя. Люди их покупают, надеясь найти там что-то полезное. Они искренне верят, что полюбят, наконец, себя со всей страстью, а по прочтении обнаруживают, что так себя и не полюбили. По мнению книгоиздателей, они продают крайне полезную и нужную людям литературу. Заголовки призывно кричат, обещая научить нас в два счета, как обрести уверенность в себе, как добиться успеха, как заработать миллион – Написать, похоже, гораздо проще, чем заработать. Иначе бы писатели не зарабатывали писаниной, за которую можно выручить только копейку. Писали бы только для удовольствия, для души, как любят они говорить. Достоевский писал для души, Есенин писал для души, Высоцкий писал для души. От продажи книг и статей на хлеб даже не хватит, а не то, что на хлеб с маслом или с красной икрой. А кто стал бы зарабатывать тренингами или прямыми эфирами, если бы написание книг приносило баснословный доход? Ведь эфир провести гораздо сложнее, чем написать книгу. Нужно подготовиться к запланированному эфиру, настроить свет, подготовить сценарий выступления, привести в порядок себя, одеться, нанести макияж, сделать прическу, снять видео, разобраться со звуком, смонтировать видео, выложить в сеть. А это гораздо более трудоемкие усилия, чем просто написать статью или даже книгу. И на любой тренинг нужно собрать людей, создать рекламную кампанию или воспользоваться услугами сарафанного радио, встрясти с людей денег, а потом провести его так, чтобы участники остались благодарны, а не пошли рассказывать на каждом углу, как их кинули и развели. К большому сожалению, все книги подобного рода пишутся либо на Западе и к нашему миру совершенно неприменимы, либо написаны в прошлом веке почившими давно в Бозе или умирающими сегодня мамонтами печатного слова. Прежде всего, мы с вами должны определиться, для какой цели нам необходима любовь к себе. Наверное, цель у каждого будет своя, и, конечно же, она должна быть благородной и экологичной. Ее нужно правильно сформулировать. Для себя я бы сформулировала ее так. Я хочу относиться к себе с уважением и любовью. Я хочу заниматься любимым делом и получать за него достойное вознаграждение. Я хочу ставить себе правильные цели и достигать их. Я не хочу, чтобы мной манипулировали окружающие, я не хочу, чтобы меня использовали в своих интересах. Кстати, если вам говорят, что цель нельзя формулировать с приставкой «не», тоже врут. Психологи только и делают, что врут. Часто они вынуждены врать, чтобы не обидеть человека и не потерять платежеспособного клиента. Моя книга подойдет юным девочкам, ищущим советов компетентного человека, как полюбить себя, как стать уверенной в себе, какой опыт использовать в своих интересах. но она также будет полезна и зрелым людям, достигшим своих целей и добившимся уже чего-то в жизни. Некоторых своих целей я уже достигла, могу назвать себя сформировавшейся личностью. С гордостью могу сказать, что я успешный предприниматель, хороший психолог и уже не начинающий писатель, посвятивший себя творчеству и любимому делу. Я люблю путешествовать, создавать ролики на YouTube, веду канал на Яндекс.Дзен, плюс ко всему в своем собственном бизнесе использую профессиональные компьютерные программы, в которых разберется не каждая женщина. Я совмещаю любимые занятия с воспитанием детей и нахожу для всего время. Но вот, люблю я себя или не люблю? Я постараюсь ответить в конце книги на свой вопрос и хочу поделиться с вами своим опытом, своими ошибками. Возможно, кому-то мои заметки пригодятся. И разговор с вами, дорогие читатели. Мы начнем с нашей главной темы. Разберемся, как обрести уверенность в себе и сформировать правильную самооценку.